Отрицание Айрин приходила ко мне на исповедь каждое воскресенье. По утрам ежедневно посещала церковь, но как будто не слышала молитвы, а была увлечена холстом, палитрой красок и кистью. Я запрещал себе смотреть на нее. Боялся, что в моем взгляде кто-нибудь прочтет то, что я хотел бы скрыть, потому что стыдился, чувствовал, что отношусь к ней иначе, не как к другим прихожанам. И я не хотел, чтобы это почувствовал кто-то еще. Я не хотел, чтобы это почувствовала Айрин. Но она как будто желала выпытать у меня это признание. Вытащить его из меня. Так пронзительно смотрела на меня каждый раз, будто пыталась разглядеть сквозь кожу и кости мою душу. А моя душа принадлежала Всевышнему. Порой люди сами строят преграды. Между собой и другим человеком. Между собой и своими мечтами между собой и своими чувствами. Прячутся за невидимой стеной, но в тайне надеется, что другой человек, мечты или чувства пробьют ее, в зависимости от толщины ее материала. Айрин пыталась разрушить мою стену. Ты единственный, кто меня слышит, призналась Айрин на исповеди. Она рассказала мне о своем хобби, о том, с каким удовольствием смешивает краски, чтобы подобрать нужный оттенок. В то утро, когда я заметил ее у выхода, она рисовала меня. «Ты очень талантливая, Айрин», — честно сказал я, когда она подарила мне этот портрет. «Я мало рисовала до... до изнасилования», — продолжил за нее я. Да, иногда истинный дар в человеке открывается не в лучшие моменты его жизни. Маме не нравились мои рисунки. Она считала меня бездарностью. Когда я нарисовала ее, она порвала портрет. Ты точно не бездарность, и мне нравится мой портрет. Еще я люблю рисовать небо. Почему именно небо? До встречи с тобой только оно слышало меня. Мы переглянулись. Я первый отвел глаза. «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» Услышал голос Айрин в своей голове. «Я верю в родственность душ». Посмотрел ей в глаза. Что такое родственность душ? Это знание открылось мне вместе с даром и воспоминаниями о прошлой жизни. И что это значит? Что у каждого человека есть родственная душа. Она перерождается из жизни в жизнь вместе с его душой. Это тот человек, которого ты уже любил в прошлой жизни. То есть, я вздохнул. Ты не влюбляешься в него. Ты вспоминаешь свою любовь к нему. И у меня есть такой человек. Да. И у тебя? Да. Ты знаешь, кто это? Я его еще не встретил. Как ты это понял? Из прошлой жизни мне известно, что мысли единственного человека я не смогу прочитать. Он моя родственная душа. А как обычный человек без такого дара сможет понять, что встретил свою родственную душу? Наверное, я никогда раньше не задумывался об этом. Почувствовать.